Улица Сирвидо. Байба. Будильник был поставлен на половину седьмого, но Эрика проснулась раньше. Подскочила, как ужаленная. Сегодня на работу. Уже вот прямо сегодня. Глупо так нервничать из-за места в кафе, даже если тебе предстоит самый первый рабочий день. Но Эрика всегда умела себя накрутить. Для паники ей даже повод не требовался. Предлога достаточно. «Первый день», — думала она, пока стояла под душем. «Первый раз, мамочки!» А я так и не запомнила, где у них что лежит и что как называется. И буду все время ошибаться. И всех подведу. И вылечу еще до конца смены. А если даже не вылечу, на меня весь день будут орать. Или не орать, а просто молча отодвигать в сторону и все за мной переделывать. А я буду стоять, как бревно, и смотреть, как надо, но все равно ничего не запомню. И даже заплакать будет нельзя. ох Почти решила позвонить и сказать, что передумала. Но звонить почему-то оказалось даже страшнее, чем идти на работу. Да и рано еще звонить. Завтрак не лез в горло. Пришлось ограничиться кофе. Хоть и глупо это пить кофе перед рабочим днем в кафе, где ничего, кроме кофе, до конца смены не предвидится. Зато его хоть залейся. Но все равно сварила полную джезву и выпила на балконе, выкурив сразу три сигареты, одну за другой. Говорят, курение успокаивает. Врут. Пока шла по мосту, соединяющему Жверинос с проспектом Гедеминоса, а потом по самому проспекту, длинному, как июньский день. Думала, главное это конечно, напарница. Хоть бы хорошая попалась, добрая, ну, пожалуйста. Чтобы объяснять умела, не кричала и не раздражалась. Такая, чтобы рядом с ней ничего не было страшно, а наоборот, весело как игра. Тогда справлюсь. Думала... Пусть она будет старше меня и выше, такая большая, даже немного полная, как мама, и спокойная-спокойная, и глаза обязательно голубые, и волосы светлые, и румянец, как будто только что с мороза вошла, и ямочки на щеках, когда улыбается. Чтобы совсем-совсем не страшно, думала, пусть ее зовут Байба, как ту девочку-латышку, с которой мы подружились на море, потому что жили в соседних домах. Мне было шесть лет, а Байби восемь, но она совсем не задавалась. Брала с собой гулять, душила своими духами, все время рассказывала, что ей приснилось, рисовала бальные платья для моей бумажной куклы, а еще научила вязать. Первую петлю снять, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, а потом целый ряд изнаночных, и все сначала. Господи, до сих пор помню. А ведь спицы с тех пор в руки не брала. Может, зря? Так замечталась. Сама не заметила, как пришла. «Привет», — говорит Байба. «Ты новенькая, да? Волнуешься?» «Ничего, я тоже волновалась, когда в первый раз на работу вышла. Тут одно плохо. Когда человек нервничает, кофе получается невкусный. Как не старайся. А это было бы обидно. Поэтому сегодня работать буду только я, а ты играть. Как будто работаешь в кафе. Если что-то сделаешь не так, не беда. Сегодня тебе все можно. Игра есть игра. Эрика смотрит на нее, открыв рот. Надо же, именно такая, как я хотела, — думает она. Большая, добрая, беленькая, румяная, как смороза И даже ямочки на щеках. Только глаза не голубые, а серые. Но это, наверное, от электрического света. Ромас проснулся с мыслью, хочу, чтобы моя девушка работала в кафе. Начал думать об этом во сне, а окончательно сформулировал уже наяву, вполне отдавая себе отчет, что к наступившему бодрствованию эта мысль отношения не имеет. Озадаченно улыбнулся. Надо же, чего только не приснится. Встал, радуясь, что сегодня можно никуда не торопиться. Отправился на кухню кормить кошку и заваривать чай. Кофе Ромас тоже любил, но варил кое-как, а потому предпочитал пить в кофейнях. Пока заваривался чай, залил молоком и сунул в микроволновку овсянку. Сделал бутерброд с ветчиной. Подумав, соорудил еще один, с холодной курицей. Обычно по утрам есть не хотелось, но сегодня аппетит был зверский. Вот что значит, как следует выспаться. И увидеть хороший сон. Это тоже немаловажно. Вспомнил пробуждение. Сказал вслух. Хочу, чтобы моя девушка работала в кафе. и рассмеялся, просто от избытка сил, не то чтобы ему срочно требовалась девушка, то есть было бы неплохо, но Ромас прожил на свете достаточно долго и успел понять, что такие вещи случаются сами собой, когда пожелают. Нет ничего глупее, чем сформулировать цель и приступить к ее планомерному осуществлению, только дров наломаешь, сам же потом будешь не рад, — подумал А все равно, было бы здорово, если бы моя девушка работала в кафе, и еще чтобы она... Ай, ладно, мечтать так мечтать. Пока пил чай, придумал самую лучшую в мире девушку. Веселую, спокойную, немного снисходительную, с ямочками на щеках. Высокую, светловолосую, чуть полнее, чем сейчас модно, мягкие плечи, горячие ладони, а губы всегда прохладные. И длинные, сильные, мускулистые ноги бывшей спортсменки. Впрочем, ладно, это как получится. Все равно, пока она за стойкой ног не разглядеть. А потом будет поздно. Я от одного звука ее голоса влипну, как еще никогда не влипал. Давно пора. Чай еще не был допит, а девушка из кафе уже стояла перед внутренним взором, как живая. Сам не заметил, как это получилось. Даже огорчился немного. Ну вот, теперь у меня есть идеальная дама сердца, в поисках которой я, конечно же, пропущу миллион заманчивых шансов. Впрочем, и черт с ними. Раз так, придется ее искать до конца жизни или хотя бы до следующего понедельника. И заодно думать, где я возьму белого коня, корону и камзол с надписью «Принц», чтобы она сразу поняла, с кем имеет дело и не сопротивлялась. Она не прогадает, королевство мое мало и небогато. Зато по утрам я буду заваривать ей чай оранж-пико, а по вечерам, за пару часов до закрытия кафе, приносить из дома бутерброд и перчатки, которые она вечно забывает в прихожей, сидеть в углу с книжкой и миндальным латте, ждать. Запирая дверь, подумал, а глаза у нее светлые, прозрачные, как вода. Это не страшно. говорит Байба. Забыли, и хорошо. Главное, что не потеряли. Все мы хоть раз в жизни забывали дома свои кошельки. Вот ваш эспрессо, деньги потом принесете. Вы же почти каждый день заходите. Я вас прекрасно помню. Надо же. Вы меня помните, а я вас нет, думает Ромас. Или все-таки помню. Просто забыл, что помню. Так тоже бывает. И теперь ясно, откуда взялся сон про девушку из кафе. У меня самое лучшее подсознание в мире. С таким подсознанием даже в сознание приходить не обязательно Я, впрочем, похоже, и не прихожу практически. Вот даже кошелек сегодня забыл. Какое счастье! Но вслух он говорит. Спасибо, а деньги я сегодня же занесу. Буквально часа через два. Я тут рядом. Байба кивает и ободряюще улыбается, демонстрируя ямочки на щеках. У нас в три пересменка, говорит она. А если не успеете, можно и завтра? Нет, нет, я успею. Я даже гораздо раньше, только если вам вдруг покажется, что я псих, вы, пожалуйста, не пугайтесь, — бормочет Ромас. Залпом, не отходя от стойки, выпивает эспрессо и, решившись, признается. Просто вы мне сегодня снились. Поэтому и... и... в общем, я скоро вернусь. Хоть бы в этом кафе кто-нибудь по-русски говорил, — думает Анна Петровна. А то молодые уже почти не говорят. И что мне тогда делать? Анна Петровна заблудилась. Всегда боялась этого больше всего на свете. Поехать за границу и там заблудиться. И дорогу ни у кого не спросишь, потому что не знаешь языка. Страх был абстрактный. Все равно, что бояться космических полетов или каких-нибудь африканских термитов. Где ты и где они? Анна Петровна в жизни никуда не ездила. Только к родственникам на Украину. Но какая же это за граница И по-русски там все говорят. И вот. Поехала к внучке в гости на свою голову. Как знала, добром эти разъезды не кончатся. А все, Танька, погуляй, погуляй, погода хорошая, город красивый. Ну, красивый это да, храмов много, магазины хорошие. Но как теперь дорогу искать? Лучше бы дома сидела. Анна Петровна очень стеснялась спрашивать дорогу у прохожих. Не только здесь, в загранице, но и дома. Со стороны это выглядело как бессмысленное упрямство, поджимала губы и бурчала. Я сама. И бочком-бочком дезертировала из любой ситуации, предполагавшая разговор с незнакомым человеком. А уж тем более просьбу о помощи, даже такой пустяковой. Но сегодня Анне Петровне пришлось себя пересилить. Целый час готовилась, придумывала вопрос, репетировала выражение лица перед зеркальными витринами, повторяла про себя. И ничего за это не будет. Всем «У всех можно дорогу спрашивать». Нарочно выбирала в уличной толпе самую пожилую даму. В Литве все старики по-русски говорят. А вот молодежь уже нет. Только если кто-то в семье русский. Но ведь об этом по лицу не догадаешься. Впрочем, все равно не угадала. Старушка оказалась иностранкой. То есть даже не литовкой, а приезжей. Она улыбалась, бурно жестикулировала, приветливо лопотала по-французски или еще на каком-то неизвестном языке с картавом, как у певицы Мерей-Матье Р. Даже сунула под нос Анне Петровне карту. Но карта была совсем маленькая, только самый-самый центр. танки на улице туда не поместилась. А если бы и поместилась, Анна Петровна все равно ничего бы не поняла от страха и смущения. Сама не помнила, как ушла от иностранки. Наверное, со стороны это выглядело невежливо. Ох, господи, стыдно-то как. После этой провальной попытки Анна Петровна еще долго бродила по городу. Замерзла, проголодалась и заблудилась окончательно. Тогда придумала. Надо зайти в кафе. Деньги у нее были. Танька дала с собой бумажку в 20 литров. Это больше, чем 200 рублей. Вполне можно идти в кафе. На все хватит. Куплю горячий чай с пирожком, думала Анна Петровна. и заодно спрошу дорогу. Вроде как даже не стыдно спрашивать. Я же клиент, деньги им плачу. Лишь бы они по-русски говорили, а то опять ничего не получится. Ох, Господи! Долго топталась перед входом, никак не решалась войти. Думала, вот бы там сейчас работала какая-нибудь хорошая, добрая девочка. И вот бы она говорила по-русски. Например, у нее мама русская, или папа, или оба. и чтобы город хорошо знала, чтобы мне старой дуре могла объяснить. И вот бы она на мою Таньку была похожа. Полненькая, светленькая, спокойная. Такую и расспрашивать не очень страшно. Наконец, тайком перекрестившись, вошла. — Конечно, я знаю, где улица Ягайлос, — говорит Байба. — Это совсем рядом. Мы с вами на углу Сирвидо и проспекта Гидеминоса. «Сейчас выйдете на проспект, повернете направо и будете идти, пока не увидите магазин «Маркс и Спенсер». Такой большой, с витринами, не пропустите. Он как раз на углу Гидеминоса и вашей Йогайлос». «Маркс и Энгельс?» — растерянно повторяет Анна Петровна. «Не Энгельс, а Спенсер», — улыбается Байба. «Знаете что, давайте, пока вы пьете чай, я вам нарисую, как идти, и все-все надпишу. Тогда точно не заблудитесь». «Господи, какая хорошая девочка!» — умиленно думает Анна Петровна. «Просто ангелочек. И на Танюшку мою похожа, как сестра. Спасибо, что ты мне ее послал». Байба стоит в подсобке, зажмурившись, ощущая коленями жар обогревателя, а затылком холод стены. Байба делает медленный вдох, потом осторожно выдыхает, чувствуя себя всеми ветрами сразу. Байба открывает глаза, и тусклый желтый свет электрической лампы кажется ей сиянием далекой звезды. Байба улыбается, и от ее улыбки небо обрушивается на землю, и земля становится небом, и небо теперь везде. «Сейчас», — думает Байба, — «сейчас. Еще немножко постою и пойду работать». И минуту спустя действительно возвращается в зал. «У тебя все в порядке?» — встревоженно спрашивает Эрика. Байба кивает. Просто вдруг так хорошо стало, говорит она, как будто я только что заново родилась. И весь мир мой, а я его. Не знаю, как еще объяснить.